Глава сорок восьмая Макар Я же сто раз думал на тему, что Марина Воробьёва объявилась на пороге моего номера так не вовремя, не случайно. Думал да забыл, а Кристина взяла и подтвердила мои грустные, давно забытые подозрения. Ясно-понятно, что Маринка в сознанку не пойдёт. Тем более сейчас когда за её спиной маячит грозная фигура Коршуна, моего заклятого врага. Вскидываюсь, уныло смотрю на тёщу, Понимаю, что Кристину грызет другое сомнение, более серьезное, чем вера. Мы всегда доверяли тебе, Ханин, потому что дочь просила нас оказать тебе это самое доверие. А наша девочка не ошибается в людях. Крис, спасибо. Выдыхаю с бесконечной теплотой в голосе. Я помню, как мне было тяжело. Накануне гибели родителей мама снова сказала, что сожалеет, что её невесткой стала Арина, а не Вера. Я помню тот день, как сегодняшний. Он снился мне сотню раз. И с каждым разом кошмар становился всё явственнее и оживал в моём сознании, принося нестерпимую боль. Мы приехали с Аришей на дачу к моим. Это было незадолго до рождения Машуни. Мы уже были официально женаты, но свадьбу отложили до лучших времён, когда мои родители созреют. Накануне поездки ко мне подошла Вера. Странно взглянула на меня и промолвила. «Макар, чтобы не произошло, не переживай. Знай, твоей вины в этом нет. Так должно быть». Я не принял во внимание слова чудачки. Сразу же забыл. В те дни я летал на крыльях счастья и не хотел думать о плохом. Ее слова не дошли до моего сознания. Мы приехали на дачу... Мама улыбалась, приготовила вкусненькое, угощала Аришу малосольными огурчиками, жена смеялась. И я думал, что недопонимание позади. Потом жена ушла спать, папа тоже. Мы остались на кухне вдвоём с мамой. И она вдруг сорвалась и снова начала говорить гадости. Не надо было связываться с семьёй Вороновых, «Сынок, ты порочишь наше имя. Мы полицейские, они миллиардеры. У строительного магната Воронова отвратительная репутация. Его бизнес построен на крови. Еще не поздно разорвать эту связь. Мама, что ты говоришь? Поздно. Мы официально в браке. Арина, моя жена, беременная. Мы ждем дочку. Твою внучку». «Как ты посмел жениться без моего благословения? Что ты натворил? Ты не понимаешь, Макар? У меня ужасные предчувствия, с каждым днем они становятся все сильнее. Мне страшно, сынок». Я... Арина вошла на кухню так внезапно, что мы не успели ее увидеть и остановиться. «Хотела попить водички после огурчиков», — прошептала Гриша и взглянула на меня блестящими от слез глазами. Вы не хотите внучку? Не хотите нянчить малышку, потому что ее родила я, а не Вера? Я сейчас уеду, немедленно. Прямо сейчас вызову такси и уеду, чтобы не раздражать вас. Прекрати, малыш, рванул я к жене. Обнял ее за талию. Никто тебя не гонит из дома. Это дача моей семьи. И ты, моя жена, имеешь право «Находиться здесь!» «Снова я во всем виновата!» — закипела мама и бросилась в спальню, где спал отец. «Мы сами уедем, если нам здесь не рад собственный сын, а вы оставайтесь!» «Мама, прекрати! Никто не должен уезжать! Это наш дом!» На наши крики вышли отец и брат. «Что случилось?» — Дем протёр заспанные глаза. «Мы уезжаем», – раздавала команды мама. Арина плакала, мама кричала, папа собирал сумки. И только младший брат пробубнил. «Ну вас, у меня сегодня утром друзья подтянутся на дачу. Я им шашлыки обещал, так что я остаюсь». Мама Фурии вылетела из спальной комнаты, схватила папу и потащила к машине. Он даже опомниться не успел». Спустя десять минут их машина рванула на выезд из посёлка. Спустя тридцать минут нам позвонили. Родителей не стало. Им навстречу вылетела фура. Водитель уснул за рулём. Я помню, как Арина плакала и всё время произносила одну фразу. «Моя вина, моя! Если бы я не спустилась попить водички...» то не услышала бы слова твоей мамы, не было бы скандала, они бы не уехали и остались живы. Арина была беременна, и я жутко переживал за нее, так же, как за брата. Я успокаивал их обоих и старался совсем не включать голову. Но, видимо, это чувство винить кого-то в произошедшем, оно было так сильно что я на подсознательном уровне обвинял Аришу в смерти моих родителей. «Впервые произношу эти страшные слова, и слезы текут по лицу. Я жил все эти годы, обвиняя любимую супругу в страшном грехе, в убийстве по неосторожности». Она всего лишь выговаривала свои страхи, А приход Арины заставил её взять на себя вину за скандал и уйти из дома. Уйти навстречу своей смерти. Бедный отец, он даже ничего понять не успел. Мать сказала, и он последовал за ней. Шмыгаю носом, смахиваю кулаками слёзы с лица. «Макарушка, мне очень жаль, что всё так вышло тогда». «Мы же хотели как лучше, звонили твоим, просили о встрече, а они не соглашались. Я, если честно, думала, что рождение Машеньки все исправит». «Мама так и не увидела внучку». Кристина шмыгает носом, смахивает слезинки со своего лица. «Даже не знаю, что сказать». Если честно, мне самой иногда страшно. Там, где появляется Ариша, там всегда присутствует тайна. Это какой-то рок. Нам, простым людям, не понять таких, как она. Но почему ты решил признаться в том, что винишь ее именно сейчас? Она снова хочет отобрать у меня семью. На этот раз память о ней. Выдыхаю с бесконечной болью. «Не понимаю тебя». Достаю телефон, открываю галерею, показываю тёще фото. Кристина внимательно разглядывает фото, найденное в комнате моих родителей. На нём две женщины, одна из которых моя мать, вторая чужая незнакомка. Они обе находятся в больничной палате И у каждой на руках новорождённый. Кристина, что скажете? У меня горит лицо, и сердце стучит, как ненормальное, пока жду вердикт тёщи. Лицо, волосы, глаза второй женщины. Выдыхает очень тихо. Будто боится, что я запрещу ей говорить. Заставлю молчать. И мне нужна только правда. От вас я готов её выслушать. Светленькая, почти блондинка, с ярко-голубыми глазами. И... Понукаю Кристину нетерпеливо. Я бы сказала одно лицо с нашей Машуней. Смотри на её носик. Кончик такой же точно, как у моей внучки. Нет...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 «Не могу себя контролировать. Тоска и душевная боль вгрызаются в мою грудную клетку». «Нет!» Неумолимые слова тещи ставят жирную точку под догадкой ее дочери. «Ариша уже нашла эту женщину? В родильном доме что говорят?» «По данным роддома меня родила мать». У этой Надежды Королёвой умер ребёнок через сутки после рождения. Выдаю убитым голосом. Ты ведёшь своё расследование? А у меня есть выбор. Арина мне его не оставила. Значит, умер, шепчет Крис. Думаете, то же самое, что я? У мамы умер сын, а та женщина с голубыми глазами подарила ей своего, меня. И мама так просто взяла чужого и принесла в дом, обманув папу. «Зятёк...» Крис снова гладит по плечу. «Понимаешь, женщина, которая только что родила, выносив малыша, быстрее смирится с чужим новорождённым, чем с мыслью, что её сынок погиб» едва родившись. Так устроен материнский инстинкт. Ты выносила, дальше должна кормить и нянчить, даже если они подложили ей тебя, не сказав о смерти её ребёнка. Её сердце обмануло её и не ёкнуло. Чтобы выжить, чтобы не сойти с ума, так устроена природой есть ложь во имя добра. Я подкидыш? Найди эту надежду Королёву и спроси. Я боюсь. Меня снова бросает в жар и в ушах звенит от приступа живого страха. Хочешь, я сама поговорю с Королёвой? У тебя есть её адрес? Мой человек уже ездил в Тульскую область, где она проживает. Разбитый дом в маленькой деревушке на 15 домов. Её пока не нашли. Ищут. «Я поговорю с ней, как только ты найдёшь её», – обещает тёща. «Спасибо, Кристина». «Обещай мне одно». Голос тёщи становится властным и жёстким. «Да». Никогда не говори моей дочери, что винил её в смерти своих родителей. Моя малышка такого не переживёт. Она сгрызёт себя обвинениями. Вы что, я никогда не скажу Арише такое. Вера же сказала, что никто не виноват. Так по судьбе было написано. И мама чувствовала это, поэтому была против моего брака. Никто не виноват уже светает. Завтра новый день, пойдём спать. Поднимаемся, расходимся по комнатам. Перед тем, как пойти к себе, захожу в детскую, любую с дочкой, у неё даже во сне личико дерзкое и задранный курносый нос, как у настоящей бабушки. Похоже, мне придётся с этим смириться. Я оказался не той масти, на которую рассчитывал. Мне придётся открыть дело Королёва, погибшего мужа Надежды. Придётся узнать, за что он сидел. Придётся поверить в другого отца. Малыш, мы с тобой подкидыши. Касаюсь прятки волос дочери. Спи. Ухожу к себе. Уснуть не могу, принимаю теплый душ. Надо же, подкидыш. Примеряю это слово к самому себе и впервые понимаю, что меня больше не коробит от него. Ариша, нужно позвонить утром жене и рассказать ей, что я веду свое расследование. Пускай она знает, что в этом деле я ей не враг, а друг. Я не только безгранично люблю эту женщину, но и понимаю. Арина любит меня и хочет сохранить брак, поэтому она начала это расследование. И я люблю ее, поэтому готов помогать».